Записки у изголовья Наша резиденция в Этидзене представляла собой большое деревянное здание, построенное по образцу некоего дома в Мияка, которым восхищался бывший правитель. Хотя здесь имелся роскошный зал для приема местных делегаций, с которыми должен был встречаться отец, в жилых покоях, не слишком изысканно отделанных, гуляли сквозняки. Сад стоял запущенным. В глазах местных крестьян и рыбаков, которых уже во дворе особняка охватывал изумлённый трепет, это несуразное сооружение являлось воплощением императорского великолепия. Их благоговение объяснялось лишь убогостью лачуг, в которых обитали простолюдины. На противоположном краю города располагался постоялый двор Мацубара. Чуть ли не с первого дня нашего пребывания в Эйти-Дзене отец ходил туда встречаться с китайскими купцами и моряками, потерпевшими кораблекрушение у побережья. Трое или четверо членов экипажа утонули, однако почти 70 человек, что поразительно, спаслись. Я с нетерпением ждала возможности сопровождать отца ибо еще ни разу не видела настоящих китайцев горы в эти ддзени заметно отличались от изящных округлых холмов мияко низкие скалистые хребты прорезали равнину словно спина дракона выходящего из моря в эти ддзени все было более грубым и диким чем я привыкла и сперва меня это пугало Когда я впервые очутилась на прибрежных утёсах, при виде крутого каменистого обрыва и бурлящего внизу прибоя, у меня закружилась голова. Однако постепенно я начала ценить морские ветры, благодаря которым эти дзен не страдал от липкого летнего зноя, окутывавшего Мияко. Этими же ветрами объяснялись резкие перемены погоды, когда в течение одного утра ясное небо затягивалось тучами, шёл дождь, а после снова воцарялось солнце. Накинув на голову тяжёлое покрывало дорожного костюма, я сопровождала отца, когда он осматривал реку девятиглавого дракона, как называли её местные жители. Я уже знала, что всему, что есть в эти дзене, присуща неистовая мощь, но оказалась не готова к величественным и могучим просторам многоголовой драконьей реки. По сравнению с ней, Кама у нас на родине даже во время паводка выглядела спокойной. Крестьяне почитали девятиглавого дракона. Они хвастались отцу плодородными полями и богатыми урожаями. На этих прекрасных песчаных почвах произрастали невероятно крупные, и ровные — морковь и редис. После того, как отец расчистил ручей у нас в саду, туда стала прилетать маленькая птичка, переливающаяся будто самоцвет. Мне казалось странным, что деревенский народ именует это красочное, яркое создание речной саранчой. Отец видел таких птиц в мияку, на мелководьях каму. «Это зимородки», — сказал он. «Они пролетают здесь осенью, направляясь на юг. Обычно путешествуют парами. Я удивлен, что ты никогда их не замечала». Китайцы считают зимородков влюбленными. А женщины царских кровей делают из их синих перьев драгоценные украшения. К осени мы более или менее освоились в новых краях. Однако отец всё больше мрачнел. Однажды он позволил мне отправиться с ним на постоялый двор Мацубара. Мы поехали в служебном экипаже, запряжённом валами, и высадились у ворот, перед которыми стояла вооружённая стража. Все кланялись отцу, но мне обстановка показалась не настоящей. Когда мы ступили на широкий двор До ушей донёсся странный мелодичный говор. Я была заворожена. Разумеется, это были спасшиеся китайцы, говорившие на своём родном языке. Мысль о том, что отец понимает их речь, приводила меня в восторг. Когда мы проходили мимо, заморские гости в знак приветствия сложили перед собой ладони, подняв предплечье. Этим жестом они напомнили мне величавых богомолов, насекомых, которых держал мой брат. Нас провели в покое для приемов и угостили пирожными и светлым горьким зеленовато-коричневым настоем из листьев растения, являвшегося разновидностью камелии. Запах получившегося отвара действительно чем-то напоминал аромат дикой камелии. Отец? пробовавший китайский целебный напиток еще при дворе, сказал мне, что он называется чаем. Затем к нам вышли три китайских господина. Они беседовали с отцом о погоде, пейзажах, а также китайской и японской кухне. Отец представил меня, и китайские господа отпустили в мой адрес множество любезных и лесных замечаний. Примерно через два часа Мы удалились. Я была несказанно удивлена тем, что беседа велась на нашем родном языке, хотя китайцы владели им неважно. Отец не произнес по-китайски ни слова, и я догадалась о причине его подавленности. Когда он впервые попытался заговорить с чужестранцами на возвышенном языке китайской поэзии, который изучал всю жизнь, то к собственной досаде обнаружил, что его совсем не понимают. В свою очередь, напевная речь наземцев тоже была ему совершенно незнакома. Будучи торговцами, они, по счастью, сумели овладеть языком своих покупателей и были в состоянии мало мальски изъясниться, но образованными людьми не являлись. И написанное отцом по-китайски, Разбирали только в том случае, если дело касалось обыденных вещей. Они преувеличенно хвалили его каллиграфическое мастерство, утверждая, что им самим до него далеко. Но когда отец показал одно из своих стихотворений, поскребли в затылках и напряженно заулыбались. Из косноязычных объяснений заморских гостей отец узнал, что не все китайцы одинаковы. В действительности, кажется, не все жители Поднебесной даже могут понимать друг друга. Особенности речи зависят от региона, из которого человек родом. Однако отца заверили, что высокообразованный китаец без труда прочтёт его стихи и писания. У меня будет возможность убедиться, так ли это, мрачно заметил отец. Вскоре из Мьяко прибудет посольство представляющие китайские власти, чтобы обсудить дальнейшую судьбу этих несчастных. Если я не смогу общаться и с вельможами, мне останется лишь с позором тащиться обратно в столицу». Только теперь я узнала, почему отца назначили в эти дзен. В тот снежный весенний день, когда его вызвали во дворец, он встретился с самим Митинагой. Регент обрисовал положение. В эти Этицзене в ожидании официального посланника из своей страны содержится группа потерпевших кораблекрушения китайцев. Однако при дворе начали с подозрением относиться к многочисленным китайским и корейским купцам, будто бы случайно прибивавшимся к нашим берегам. Потребовался доверенный человек, который мог бы, проведя некоторое время с чужестранцами, выяснить, что они задумали. Нужен был чиновник с безупречной репутацией и хорошим знанием китайского языка. Кто подходил на эту роль, лучше там и токи. Так моему отцу представилась последняя возможность занять государственный пост. Хитрец Митинага. Он знал наверняка, что отец не откажется стать его шпионом, особенно после того стихотворения, переданного императору, и бедному отцу, который интересовался поэзией куда больше, чем политикой, поручили вести тайную интригу. Я бы только посмеялась над этим, не будь мне так больно за родителя. А теперь в придачу под сомнение было поставлено единственное, чем он гордился — знание китайского. Я молилась о том, чтобы чиновники — Китайского посольства сумели понять его, а отец их. На эти дзен обрушились осенние бури. В саду еще цвели последние летние цветы, а также осенние хризантемы и только начинающий распускаться клевер. Но с моря налетел сильный шквал, свирепо сминая и валя любые растения на своем пути. Устояли лишь белые метелки веерника, неистово колыхавшиеся на ветру. Конечно, у нас в Мияко тоже случались ураганы, но они не казались такими бессмысленно жестокими, как этот. На сердце у меня от чего то стало неспокойно. Из столицы часто пребывали гонцы, привозя новости и сплетни и забирая подробные, хоть и довольно бессодержательные отчеты отца. Гонцы останавливались в наших гостевых покоях и смаковали местные лакомства, которые непременно приказывал готовить для них отец. Я, спрятавшись за ширмами, слушала их непринужденную болтовню о политике и любовных делах, но сама оставалась невидимой. Но как-то раз один из приезжих понизил голос и принялся нашептывать отцу на ухо, Нечто, судя по всему, очень серьезное. Отец отвечал кратко и тоже приглушенно. Я напрягла слух, чтобы разобрать, о чем они говорят. Как я слышал, ее нашли в реке. Последовали обеспокоенные расспросы отца, а затем столичный гость прошептал, «По-моему, они ровесницы с дочерью вашей милости». «Кто? Кто?» Неизвестность сводила с ума. Я подалась вперед, пытаясь извлечь смысл из тех обрывков фраз, которые сумела разобрать. Так и подмывала отодвинуть ширму. Я нетерпеливо раскрыла и закрыла веер, надеясь, что отец услышит. Он прокашлялся и, вероятно, дал понять гонцу, что я нахожусь поблизости потому что мужчина внезапно напустил на себя веселость и собравшиеся заказали еще саке. Позднее, когда аганцы удалились к себе, отец заглянул в мою комнату, догадываясь, что я с нетерпением ожидаю его. Я запрещала себе прикидывать различные варианты, теснившиеся у меня в голове. «Кто?» — выпалила я, как только отец вошел. «Что случилось?» Он тихо промолвил. «Твоя двоюродная сестра Рури». «Да?» «Кажется, она бросилась в реку Удзи». «И?» «Ну, я уже знала, что он скажет». Рыбаки нашли ее поздно вечером на следующий день. «Но почему?» Воскликнула я, с трудом соображая. «Я решил, что тебе это, пожалуй, известно лучше, чем мне», — мягко возразил отец. «Рури! Родители наконец-то нашли ей жениха, готового принять столь своеобразную невесту. И Рури, судя по моим скудным сведениям, подчинилась их желанию. Мне следовало догадаться, что она лелеет тайное решение». Она сообщила родителям, что хочет до свадьбы посетить святилище Удзи. Те с облегчением согласились, ведь они ожидали, что Рури воспротивится замужеству. «Ты знала её лучше, чем кто-либо из нас, Фудзи. Неужели мысль о супружестве была ей столь ненавистна?» В ответ я лишь недоуменно покачала головой когда-то мне и впрямь казалось, что я знаю Рури, но теперь стало ясно, что мне не удалось проникнуть в ее сердце. Я понимала, что она не была бы счастлива выйдя замуж, но даже не думала, что ей присуща такая необычайная решимость. Я представила, как Рури отправляется в Удзи в сопровождении двух прислужниц. Дожидается пока все уснут, затем тихонько открывает заднюю дверь постоялого двора и выскальзывает наружу испугали ее завывание ветра и грохочущие воды удзи или только укрепили в принятом решении я с содроганием вспомнила высокий обрыв над берегом достаточно лишь сделать шаг вперед меня охватил настоящий ужас как она могла покончить с собой достаточно лишь сделать шаг вперёд я представила как во тьме одеяние моей подруги развиваются вокруг ног будто лепестки камелии сорванные с ветки ветром но цветок поплыл бы одежды и волосы рури потащили её на дно и погибший цветок бледный Насквозь промокший, опутанный речными водорослями, обнаружили рыбаки. Я ненавидела поток образов, которые один за другим возникали в сознании, пока я сидела, лишившись дара речи. Рури, который было куда уютнее во власти природных стихий, чем за надежными ширмами. Возможно, только такой человек, как она — Мог выбрать дикие ревущие воды, чтобы избавиться от страданий. Я подумала о собственной жизни и поняла, что мне не достало бы сил на такой поступок. Я трусиха, которая сбежала в эти дзен, вместо того, чтобы встретиться со своей судьбой лицом к лицу. Хотя мы с Рури перестали быть близкими подругами, Ее смерть явилась для меня страшным потрясением. Я постоянно вспоминала о ней, устремив взор на густые леса, которыми поросли крутые горные склоны эти дзен. И мне было невыносимо видеть бушующую драконью реку. Ощущение новизны дикой природы прошло, и я отчаянно скучала помьяку. Я приступила к сочинению истории в которой Гэнзи изгоняют из столицы. Мне надо было придумать, куда его отправить, и я рассматривала Суму и Леокаси, места ссылки Каретики и его брата. На пустынной побережье Сумы, подобно Каретике, некогда был сослан Юки Хира, один из героев бабушки, и в конце концов я выбрала этот край. Аривара Юкихира, 824-893, внук императора Хейдзэй, 774-824, старший брат известного поэта Аривары Нарихиры. Теперь мне было понятно, что по-настоящему начинаешь ценить свой дом, лишь когда расстаёшься с ним. Хотя я и раньше радовалась возвращению домой после недолгих поездок, Это чувство было ничтожным по сравнению со счастьем, которое я чаяла испытать по возвращении из эти дзена. Тем временем я получила подарок от Нобутаки. Зная о моей любви к чтению, он прислал мне экземпляр чьих-то записок у изголовья, которые, по его словам, наделали много шума среди столичных читательниц. Самое известное произведение японской литературы в жанре записок у изголовья принадлежит писательнице, известной под именем Сэйсё Нагон около 966-го, около 1017-го. Записками у изголовья называли тетради, которые держали под рукой у изголовья, чтобы фиксировать пришедшие в голову мысли. Он счёл? говорилось в сопровождающем письме что я пожелаю быть в курсе литературных новинок просвещенного мира в эти дзени я читала очень много но исключительно произведения из китайской библиотеки отца когда я увидела присланную книгу в изящном переплете мне вдруг страстно захотелось прочесть что нибудь новое на японском языке мое отношение к нобу несколько смягчилось Я чувствовала себя виноватой из-за того, что вопреки обещанию не пишу ему. Отчасти я избегала переписки, потому что с самого начала сожалела о заключении брачной сделки. Благодаря скандалам я добилась своего и теперь томилась в захолустье. Каждую ночь я твердила заклинание и выворачивала наизнанку платье в надежде, что мне приснится Роза керри. Но в мои сны неизменно вплывало бледное, мокрое лицо Рури, и я с содроганием просыпалась. Согласно японскому поверью, если, ложась спать, вывернуть рубашку наизнанку, во сне можно увидеть дорогого человека. В течение нескольких дней я была полностью поглощена чтением присланной книги которую написала придворная дама по имени Киёвара Нагику, состоявшая на службе у императрицы Тейси. По совести говоря, записки представляли собой всего лишь подборку разнородных заметок, но это оказалось именно то, чего я жаждала. Их стиль отличался дерзостью и одновременно доверительностью. Точно болтливая наперстница нашёптывала читателю на ухо, последние дворцовые слухи. Меня заинтересовала личность писательницы. Судя по всему, во дворце ее прозвали Сенагон. Я надеялась отыскать в ее произведении что-нибудь о брате императрицы Каретике, ибо слыхала от одного из гонцов, что тот был застигнут в столице, куда приехал тайком навестить умирающую мать и получил приказ возвратиться к месту ссылки. На этот скандал в записках не было ни намёка. Но я не разочаровалась, ибо обнаружила другие сплетни об интересующем меня господине. Так я узнала об эпизоде, который, по-видимому, имел место годы четыре назад. Каретика посещал читу монархов и беседовал с ними о литературе. Они так припозднились, что придворные дамы стали засыпать. Даже государь, в конце концов, задремал. К тому времени уже рассвело, и Нагику, как она пишет, обратила на это внимание. «Что ж, если уже рассвело, то незачем ложиться в постели не так ли?» Заметил Каретика, и они с сестрой рассмеялись. Император уже не слышал их насмешек. Но в это мгновение на галерее громко закукарекал сбежавший откуда-то петух. и вздрогнув, пробудился, после чего Каретика продекламировал строку китайского стихотворения. «Будет криком просвещенного монарха». Его находчивость произвела на присутствующих большое впечатление, утверждала автор записок. «Случай пустяковый, но мне он показался прелестным. Пускай, живя в столице, я не имела касательства, К блистательному дворцовому быту само сознание, что я совсем рядом и до меня порой доносятся отрывочные подробности из жизни этого утонченного общества, облагораживало и возвышало меня. Теперь же, застряв в эти дзене, я чувствовала, что постепенно превращаюсь в деревенщину. Далее госпожа Сенагон сообщала, что на следующую ночь, когда все разошлись, Каретика предложил проводить ее до комнаты. Она описала его придворное одеяние, ослепительно белевшее в лунном свете. Иногда Каретика предупредительно касался рукава своей дамы, чтобы она не споткнулась, и процитировал строку танского поэта Дзя Дао «Путник шагает вдаль при свете ущербной луны» которая взволновала писательницу до глубины души. Да и кто бы не ощутил волнение, очутившись наедине с таким мужчиной, как Коретика. Мне было любопытно, провел ли он с ней ночь. Все Нагон об этом не упомянула. Также меня заинтересовали многочисленные перечни, составленные этой дамой. Ее реестры птиц, насекомых, цветущих деревьев, напомнили мне о Рури и тех списках, которые мы с ней составляли позапрошлым летом. В записках у изголовья многие перечни дополнялись личными мнениями автора по тому или иному поводу. Хотя чтение составленных всё на гон списков того, что утончённо красиво и даже того, что неприятно, нагнало на меня тоску помияку, Мне показалось, что сама автор — человек весьма непростой. С какой стати она включила в каталог утонченно красивых вещей яйца дикого гуся. Писательница начала производить на меня впечатление женщины с извращенным вкусом. Вообще, чем больше я читала, тем больше замечала, что ее записки затрагивают по преимуществу модные вопросы, и призваны продемонстрировать острый ум автора. Вначале меня покорили доверительный стиль и необычные темы, к которым обращалась Сёнагон. Но через какое-то время я решила, что эта дама довольно-таки тщеславна. Её рассуждения были обильно уснащены китайскими образами, которым при ближайшем рассмотрении писательница прибегала лишь для того, чтобы порисоваться я не заметила, чтобы они придавали особую выразительность ее высказываниям. Это тем более удивительно, если учесть, что отец Сенагон был уважаемым поэтом из кружка «Грушевый павильон», а затем я с величайшим изумлением обнаружила в одной из главок упоминание о Нобутаке. По словам Сенагон, отправившись в паломничество, он напоказ облачился в парадные придворные шелка, и все встречные разевали рты от изумления при виде необычного зрелища. В записках у изголовья Сей Сенагон пишет, «Я слышала, что знатнейшие люди, совершая паломничество, надевают на себя старую потрепанную одежду». Таким образом, Нобутака резко нарушил традицию. Это случилось как раз перед тем, как его назначили правителем Тикудзена. Не намекала ли автор, что получить высокую должность Нобутаке помог пышный наряд? Столь нелесный портрет заставил меня задуматься, удосужился ли вообще Нобутака прочесть эту книгу, прежде чем отправлять ее мне. Я начала беспокоиться. Быть может, на самом деле он глуп? Однако я предположила, что Нобутака все же мог ознакомиться с записками и с достоинством отмел оскорбление со стороны писательницы как незаслуживающие оправданий. Или же так стремился порадовать меня, что послал мне свой экземпляр, не оставив себе времени на прочтение. И так Нобутака либо не знал, что над ним насмеялись, либо знал, но отмахнулся. Я продолжала тревожиться, возможно, ему стало известно об упоминании его имени уже после того, как рукопись была отправлена мне, и теперь он чувствует себя униженным. Было чрезвычайно трудно прийти к какому-то мнению, и всякий раз, когда я пыталась составить суждение о Нобутаке, у меня начиналась головная боль. Я наткнулась на черновик письма, которое отправила Розе керри примерно в то же время. По большей части я жаловалась ей на Нобу Таку, но помимо сетований написала и это. «Итак, моя дорогая старшая сестрица, что ты думаешь о записках у изголовья, которыми все теперь зачитываются?» Сдается мне, это Сей Сенагон ужасно высокого мнения о себе. Она полагает, что было очень умно с ее стороны нашпиговать текст китайскими образами. Однако, если присмотреться к ее суждениям попристальнее, не столь уж они хороши. Тот, кто из кожи вон лезет, доказывая свою восприимчивость и усердно старается запечатлеть на бумаге, любой интересный эпизод, даже самый ничтожный, неизбежно выглядит смешным и поверхностным. Мне кажется, когда она настолько себя ценишь, Ни к чему хорошему это не приведет. Разве может быть благополучное будущее у такой женщины? С каким самодовольством предсказывала я со своего деревенского насеста в эти дзене падение знаменитой писательницы? Даже в мечтах я не могла представить, что однажды после того, как мое пророчество сбудется, мы с нагон встретимся».